«Вышинский, я спрашиваю сведомо и по указаниям права блока совершено было это убийство». «Бухарин, а я повторяю, что это мне неизвестно, гражданин прокурор». «Вышинский, специально об убийстве Сергея Мирончакирова вам не было известно». «Бухарин, не специально, а Вышинский, обвиняемого Рыкова, разрешить спросить председательствующий, пожалуйста». «Вышинский, подсудимый Рыков».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 Правотроцкистский блок. Отношение к убийству товарища Кирова. Рыков. «В отношении правой части к этому убийству у меня никаких сведений нет, и поэтому я до настоящего времени убежден, что убийство Кирова произведено троцкистами без ведома правых. Конечно, я об этом мог и не знать».